Глава 32. вторая. Время устало и встало, и ничего не стало. Мы пошли на карусели и устроили веселье, покатались дружно все на огромном колесе. Тимур выглядел больным. Вернее, не больным, а человеком, который недавно болел и только-только выздоровел. Словно похудел за пару дней, и синяки под глазами появились. И почему-то на плече у него висел автомат. Он висел так, как будто был там тысячу лет. Аккуратно и ладно. Я, когда с автоматом шел, то ничего, кроме сбитой прикладом задницы, не чувствовал. И оружие все время сползало с плеча. Но, несмотря на болезненный вид, Тимур был веселый и сразу сказал. «Ну что, подпольные миллионеры, рассказывайте, как полнолуние пережили». Он уселся в кресло и положил ноги на стол, как американец. На ногах у него были легкие сандалии. Мы подробно рассказали, как нас сюда редактор привел, как ночью я видел схватку сталкеров со страшным монстром на улице, как к нам потом приходил черный сталкер и дух зоны, и какая классная вещь саморазогревающаяся тушенка. Тимур слушал внимательно, но когда я рассказал про черного сталкера, помрачнел. Странно это все. Он встал и прошелся вдоль комнаты туда-сюда и становился возле окна. Так и «Сталкер-редактор» сказал, согласился я. «Ну, приходил он, это дело такое, захотелось и пришел. Вот только то, что он просил на колесе покататься, это...» Тимур нахмурил лоб, и на нем пролегли несколько глубоких вертикальных складок. «Он еще говорил, ось починить», добавил я. «А может, вы сможете ее починить?» «Он же не меня просил», покачал головой Тимур. «Если он тебя просил, то чинить ты должен». Но я думаю, мы про это забудем. Нам уходить сегодня, так что собирайтесь, а то тогда ночи проболтаем. А нам и собираться особо было нечего. Раз уходим, можно только деньги взять, всякое ненужное оставить. И котелки, и консервы, и все, что уже не понадобится. Какой смысл тащить с собой тяжести, если денег вон сколько? Деньги мы разделили поровну на три части и положили в рюкзаки, завязав крепко-накрепко. Тимур смотрел на нас, чему-то улыбаясь. А вот жилетку спасательную мне было жалко оставлять. Сколько раз я думал, что она вот-вот сработает, а оказалось ни разу. Так что я ее просто на себя надел, чтобы не выбрасывать. В общем, мы собрались и пошли вслед за Тимуром. На площади с колоннадой было тихо, даже ветерок не шевелил листья деревьев. — Ну что, потопали? — то ли спросил, то ли скомандовал Тимур. Но нам не удалось сделать ни шагу. Раздался неприятный окрик. «Стоять на месте!» Кричали откуда-то с площади, скорее всего, из-за кучи плиток, которые кто-то выдрал и сложил стопками. Тимур, не раздумывая, перехватил автомат и шепнул нам. «Бегите за ДК, я их остановлю». Нас просить не надо было, и мы чесанули изо всех сил под колоннаду слева от входа в энергетик. Сзади застучал автомат. Я на ходу оглянулся и чуть не растянулся. Тимур поливал из своего калаша, кого-то, кто прятался за деревьями. Мы забежали за угол Дома культуры и обогнули его, выскочив на тот самый городок ржавых аттракционов, который мы видели из окна. Здесь было спокойно. Сил бежать дальше не было, кололо в боку. И мне показалось, что мы уже никогда не выйдем из зоны. До нас доносился шум боя, значит, Тимур держался. А потом внезапно настала тишина. Если бы после того, как затихло, из-за угла показался Тимур, я бы понял, что победил он. Но никто не появился. Мы стояли в полной растерянности и не знали, что делать дальше. Ожидание затянулось. Мы боялись вернуться и не знали, куда идти дальше. И никого рядом не было, чтобы нам подсказать. Я не зря взял спасательную жилетку. Наверное, настал тот самый момент, когда надо просить о помощи. Я снял жилетку и дернул тросик, который надо было дергать в случае опасности». Внутри что-то пикнуло, и из-под подкладки вылез на тросике пластиковый цилиндр. Я понял, что это одноразовая ракетница. Я видел такие. Почти хлопушка. Я направил ее в небо и дернул за шнурок, который болтался на торце. Своем в небо унеслась красная ракета, оставляя белую вертикальную полосу дыма за собой. «Вот и все. Теперь надо ждать помощи», — сказал я, сам не веря, что получилось все так грустно. «Откуда она придет?» Толик вдруг заорал так, словно собирался заплакать. Куда мы сейчас пойдем? Ведь мы же. Он не смог договорить. Оглушительный грохот раздался откуда-то сверху из за зданий ДК. Этот звук нельзя было перепутать ни с чем, так грохочут только вертолеты. Я понял, это за нами. Сработал красный сигнал. Но на фоне рокота раздалось несколько хлопков. После этого звук стал подниматься выше, и мы увидели, как громадная тупорылая машина. Вся в камуфляжной окраске поднялась над крышей ДК «Энергетик». а вертолёта сбоку были подвески с круглыми барабанами для ракет. Видимо, эти ракеты и грохнули над площадью, где только что стрелял Тимур. Вертолёт завис над городком аттракционов и потом медленно опустился на землю. Открылась боковая дверь, наверное, они у вертолётов называются люками, и из вертолёта выскочил. Я его сразу узнал, хоть мы давно не виделись. Это был дядя Герман, товарищ отца». А вслед за ним я уже догадался, кто будет. Тетя Клава. Но они были одеты не так, как тогда, в Москве. Не было на Германе строгого костюма, а на тете Клаве пестрого платья. Они были в военных комбинезонах. За спинами на ремнях у обоих висели большие винтовки с толстым стволом и оптическим прицелом. Наверное, снайперские. Клава направилась к нам, а Герман, дождавшись, когда из вертолета выйдет еще один человек, мне незнакомый, бросился за ДК, туда, где оставался Тимур. Клава подбежала, обняла меня и, стараясь перекричать шум двигателя, спросила, «С тобой все в порядке? С вами?» – она посмотрела на моих друзей. Юрка Столиков все еще не верил в спасение, заорали «Да!» и запрыгали от радости. А я сказал на ухо тете Клаве, «Я не нашел папу». И вдруг я понял, какой я дурак. Ведь это же из-за нас сюда прилетел вертолет. Там на площади, может, погиб Тимур. А я... Я ведь ничего не сделал, чтобы найти отца. И теперь маму и дядю Сашу оштрафуют. Я ведь знаю, что всегда, если детей надо спасать вертолетами или пожарными, штрафуют родителей. Правда, деньги у меня есть. На что я, глупый, надеялся, что они у меня останутся? Это же не отцовские две тысячи, которые бабушка передала». И уже никогда я не смогу найти отца. Меня, наверное, посадят в детскую комнату милиции или отправят в интернат. И тут я опять понял, что надо делать. Тетя Клава, все еще улыбаясь, держала меня за плечо. Я вырвался и побежал к колесу обозрения. Как сказал черный сталкер, так пусть и будет. Клава что-то закричала мне вслед, но я даже не оглядывался. Я уже давно заметил, что на трубе, на которой опирается колесо обозрения, есть ступеньки, как на башенном кране. Колесо-то не на одну трубу опиралось, а на несколько. Но ступеньки я увидел только на той, что была ко мне ближе всего. По лестнице я поднимался с большим трудом. Лестница была железная, просто ступеньки, приделанные к опоре колеса. И чтобы не упасть, приварены большие обручи. Я поднялся немного и посмотрел вниз. И мне стало страшно. Я ведь высоты боюсь. И я заставил себя вниз не смотреть. Стал смотреть только на металлические трубы опоры. Ее давным-давно красили. Краска превратилась в мелкую шелуху, которая делала поверхность колонны шершавой. А ступеньки были тоже ржавые. И мне приходилось крепко держаться руками за эти ступеньки. И все время я говорил себе «не смотри вниз, не смотри вниз». Один раз мне показалось, что я сейчас потеряю равновесие и упаду. Внизу затих рок от вертолётного винта, видимо, выключили мотор, и стало совершенно тихо. Я думал, что наверху всегда свистит ветер. Вот бывало, смотришь, на земле тихо, а кроны у деревьев качаются, а я уже выше крон поднялся. И ещё подумал, а как же я буду чинить эту ось, ведь у меня инструментов нет. Но с другой стороны, всегда надо сначала посмотреть, что случилось, а потом уже думать, как чинить. Я слышал, как снизу кричали «Спускайся! Брось!», но я не хотел смотреть вниз. Лестница кончилась. Я был у самой оси, и тут начиналось самое страшное. Мне надо было вылезти на эту самую ось, иначе никак нельзя было добраться до ее середины. Снаружи она была нормальной, но если что-то и сломалось, то только в торце. Я осторожно на животе переполз на ось. Она была, наверное, полметра в диаметре, и получалось, что не сильно покатая. Теперь надо было развернуться, чтобы лечь вдоль оси. Я долго собирался с силами. Ведь как только я так развернусь, то обязательно посмотрю вниз. Наконец я решился. Закрыл глаза и стал медленно-медленно перебирать ногами и руками, чтобы развернуться. Краска все время облучивалась от металла и летела в лицо, лезла в нос. Вот вроде я уже лежу параллельно оси. Теперь надо было доползти до края и посмотреть, что там внутри. Вот моя правая рука нащупала конец оси. Ну, — сказал я себе, — просто подползи поближе и загляни. Вниз, с самого края, над пропастью. Я не мог. Я боялся. Я прополз еще немного и стал с закрытыми глазами ощупывать торец. Там ничего такого не было. Металл, какая-то смазка, наверное, затвердевшая, потому что рукам было противно. Я подполз еще ближе и, собрав все силы, заглянул в эту самую ось. Ничего там такого не было. Вроде все исправно. Какая-то штука лежала внутри, совсем не отсюда. Она была непривинчена, и непонятно было, откуда она могла бы выпасть. Я дотянулся до нее и сбросил вниз. Не знаю, зачем. Зря я сюда лез. Во-первых, ничего тут не починишь, а во-вторых, ничего тут и не поломано. Пятясь, выделывая ногами всякие кренделя, я полез обратно, и из последних сил, не физических, а таких, которые сдерживают страх, Выполз опять на лестницу и стал спускаться. Вниз спускаться казалось еще труднее. Все время надо было искать ногами ступеньку, и почему-то это было страшнее, чем когда лезешь вверх, хотя я все равно смотрел только прямо перед собой на ржавые железки. Но все когда-то кончается, я спустился. На последней ступеньке меня подхватили чьи-то крепкие руки. Это был Герман. Он поставил меня на землю, а у меня вдруг задрожали колени. Я даже стал искать, где сесть, но не нашел и потому держался. «Ну и что то придумал? Ты решил от нас на небо убежать?» С улыбкой спросил дядя Герман. Было видно, что он на меня сердится, но не подает виду. «Нет, я должен был починить колесо», — ответил я. «Так черный сталкер сказал». Но тут у меня вдруг потемнело в глазах. Совсем потемнело. Я очнулся, наверное, сразу же, только не у колеса обозрения, а возле вертолета. Я лежал на пенке, и тетя Клава терла мне виски. «Ну что, очухался?» – спросила она. «Я полез туда, потому что черный...» «Да знаем мы, знаем», – Тимур рассказал, – перебила меня Клава. «А он жив?» – я обрадовался. «Да что с ним сделается?» – Клава даже засмеялась. «Ну, конечно, немного поцарапанный, но вон, видишь, сидит, и хоть бы что...» Тимур сидел в вертолете, свесив ноги в люк. Он сидел так, что один рукав рубашки был сброшен, у него было забинтовано плечо. Тимур помахал мне здоровой рукой. «Ну и что ты там начинил? Неужели не мог с нами поговорить нормально?» — не отставал от меня тетя Клава. «Я думал, вы сейчас нас заберете, и я никогда уже не смогу найти отца. Но ты и сказал, раз уж мы в зону опять попали, то просто так не уйдем. Только вот тебе с ребятами надо домой». Ты бы знал, какой шум поднялся. Думаешь, зря нам вас выручать Ми-17 с экипажем дали? Спасибо Тимуру, что он сразу передал, что вы нашлись. Где вас только не искали. Но все равно на колесе надо прокатиться, сказал я тете Клаве. Раз так сказал черный сталкер, значит надо. Какой же ты упрямый. Если так приспичило, то прокатись, только невысоко, согласилась Клава. Гера, ты помнишь, как эта байда работает? По-моему, там привод до сих пор целый. «Помню, помню!» — к нам подошел дядя Герман. «А селенок у тебя хватит на аттракционах развлекаться?» «Да запросто!» Я подскочил, не обращая внимания на то, что Клавок хотела меня остановить. «Пацаны, айда за мной!» Я увидел, что Юрка с столиком сидят рядом на качелях и жуют шоколад. Они не очень охотно соскочили с качелей и подошли ко мне. Я, не давая им времени раздумывать, зашагал к колесу обозрения. Ребята пошли за мной. Только Тимур остался сидеть в вертолете. Мы быстро добрались до колеса, и я сразу же полез в кабинку, она скорее на лодочку была похожа. Кабинка была совсем ржавой, но без дырок и сломанных деталей, просто ржавая. Я уселся. Рядом со мной Толик и напротив Юрка. «Тебе что, обязательно был этот цирк устраивать?» — сердито спросил Юрка. «Чего мы ищем? Уже бы сто раз домой летели». «Если черный сталкер сказал, значит, надо делать». Отрезал я. «Ой, тоже мне знаток зоны нашелся». Юрка состроил недовольный физиономию и отвернулся. Я видел, как Герман подошел к маленькой будочке возле колеса, порылся в ней и вышел, качая головой. Он что-то сказал Клаве, потом вернулся в кабинку. «Так, ребята, внимание, запускаем, но учтите, колесо разломано. Никаких полных кругов, только туда и обратно». Загудел мотор, заскрипел стальной скелет колеса, будь то страшный древний робот-трансформер, И кабинка, легко дернувшись, поехала вперед. Я задрал голову вверх, чтобы посмотреть, как колесо крутится, и вдруг увидел, что раздвоенное до сих пор вверху колесо соединилось. Оно опять было целым. Мы проехали несколько метров вперед, потом кабинка остановилась и двинулась назад. Так, следопыты, давайте, вылезайте. Дядя Герман, Клава, оно восстановилось, заорал я. Все посмотрели вверх, куда я показывал рукой. Стоп, что-то не так. «Само по себе колесо не может восстановиться, если оно разорвано пополам, даже здесь, в зоне», — сказал Герман. «Я думаю, надо запустить колесо, чтобы оно еще вертелось, и мы должны сделать круг». Мне почему-то казалось, что это очень важно. Отставить панику. Пока мы разговаривали, к нам подошел Тимур. «Вы уже покатались на колесе?» «Покатались». «Наказ черного сталкера выполнили?» «Выполнили». «И ось ты починил. Значит, все в порядке». «Да ничего я не чинил». Ну, а пустышку кто выбросил оттуда?» Тимур протянул руку. На ладони лежала именно та штука, что я вытолкнул из оси. «Ну и выбросил», — согласился я. «А что это за хня?» «Андрей, ну как ты выражаешься?» — возмутилась тетя Клава. «Ой, извините, я покраснел». «И вправду, я тут набрался всякой словесной шелухи». «Это полная пустышка», — объяснил Тимур. Но сейчас она уже почти пустая. Это очень редкий артефакт. Его никто не видел практически. Я вот думаю, что не зря тебя туда черный сталкер посылал. Ну, артефакт, мы их столько уже, — вмешался Юрка. Этот артефакт может изменять пространственно-временной континуум, — задумчиво продолжил Тимур. А? Никто из нас ничего не понял. Он позволяет перемещаться во времени, причем не только вперед, но и назад. Вот что, запускайте колесо. Последние слова он сказал уже не нам, а Клаве и Герману. Они втроем подошли к будочке управления. Через несколько мгновений колесо обозрения опять застонало и двинулось по часовой стрелке. Кабинки медленно опускались, проходили через площадку, на которой можно было в них забраться, и опять поднимались наверх. Я много раз представлял, как встречу отца в зоне. Может быть, приду к нему на помощь, когда он будет сражаться с какими-нибудь уродами. Или, может, я войду в какой-нибудь бар. В книжках про зону очень часто герои ходят в бар. Вот войду, и в дальнем углу, в сумраке и табачном дыму будет сидеть мой отец, а я подойду и потрогаю его за плечо. А вот еще здорово, чтобы, когда я попаду в безвыходное положение, ну, вдруг меня какой-нибудь долг или свобода в плен возьмут, а отец на какой-нибудь суперской машине с пулеметами, как в фильме «Зеленый шмель», приедет и всех их убьет. В общем, мне казалось, что именно так и будет. А совсем не так, как вышло. Тимур с Клавой вдруг побежали к кабинке, которая как раз опускалась на площадку. Они замахали Герману, чтобы тот остановил колесо. Вытащили из кабинки человека, тот был без сознания. Клава побежала к вертолету, оттуда она вернулась еще с одним человеком. У него в руках был чемоданчик с красным крестом на крышке, а я боялся подойти, я понял, кто это был. Его потом несли на носилках к вертолёту, а я шёл рядом и держал его руку. И потом уже в вертолёте сидел рядом и даже не слышал ни грохота мотора, ни разговоров вокруг. Отец вел машину через Москву в далёкие горки 10. Там мы должны были провести целую неделю в одном пансионате. Отца выписали только сегодня, но он уже был совершенно здоров. «Только давно, когда я увидел последний раз, до того, как он пошел в зону, волосы у него были почти совсем черные, а теперь белые. От этого лицо казалось темным, как будто загорелым». «Пап, а что, Тимур, ведь нашли вакцину?» «Я до сих пор ничего не знал про его группу». «Да, нашли, но ты знаешь, он все равно в зону вернулся, до особого распоряжения». «А что за такое особое распоряжение?» «Это когда у нас появится новое задание». Пап, а правда, что колесо тебя унесло в прошлое или в будущее? А что ты там видел? Ну, отец задумался, но глаз от дороги не отрывал. Может, это и было прошлое, я не могу сказать. Но настоящее не может проникать в прошлое. Считай, что я был нигде. А как же тогда исправить то, что сделал? Даже если ты попадешь в прошлое, ты не исправишь будущее. Тогда что? Я даже не знал, что сказать. Ничто уже не вернется назад? Почему? Ничто и не уходило. Главное, мы вместе».